Доктор, что же вы? Малыш обеспокоенно указал на плечи турбина. Снимите скорее. Что вы делаете? Откуда вы? Не знаете, что ли ничего? Я опоздал, полковник начал турбин. Малыш обессиленно улыбнулся, а потом вдруг улыбка слетела с лица. Он виновато и тревожно качнул головой и молвил: "Ах ты, боже мой, ведь это я вас подвёл. Назначил вам этот час. Вы очевидно днём не выходили из дому".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 Малышев пожал руку ошеломлённому Турбину, круто повернул и обошёл в тёмное ущелье за перегородкой, и сразу стихло в магазине. А на улице в сих пулемёт. Наступило одиночество. В печке горела бумага. Турбин, несмотря на оклики Малышева, как-то вяло и медленно подошёл к двери, нашарил крючок, спустил его в петлю и вернулся к печке.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 Торбен поглядел на них, повертел в руках, хотелось спрятать в карман на память, но подумал и сообразил, что это опасно, решил сжечь. В горетьи материала недостатка не было, хоть мало шеф испалил все документы. Торбин нагрёб с полуцелых борок шёлковых лоскутов, сунул его в печь и поджёг. Опять заходили уроды по стенам и по полу, и опять временно ожило помещение мадам Анджу.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 Он охотился за один карман, другой нет. Так и есть. Забыл. Ах, это уже скандал. Вдруг нарвёшься на них. ШIneль серая, спросит кто: "Доктор, а вот докажи-ка". Ах, чёрт твоя рассеянность. Скорее, шипнул голос внутри. Торбин, больше не раздумывая, бросился вглубь магазина, и по пути, по которому ушёл Малышев, Керез маленькую дверь выдержал в темноватый коридор, а оттуда по чёрному ходу во двор.